Глава третья. В тот день я задержалась, чтобы позаниматься с Мейли. Я знала, что слухи обо мне уже разлетелись, и многие приходили в лунный свет утром, чтобы издали послушать мой цинь. Иногда я даже чувствовала на себе взгляды. Ланьфан обхаживала меня и посылала вина больше обычного. Я быстро догадалась, что она брала приличную плату с тех, кто хотел не только послушать ну и оказаться в соседней комнате с той, где я обучала девушек. «Дестрица, скажи, у меня совсем нет таланта?» — шептала Мэйли, огорченно откладывая цинь. «Ты слишком хочешь понравиться своей игрой». «А?» — девушка посмотрела на меня растерянно. «Цинь будет плакать, если твоя душа готова отдать ему свои слезы, и будет молчать, если тебе нечего рассказать ему». Мэйли кивнула, делая вид, что понимает, о чем я говорю. «Талант. Дядь Дин говорил, что у меня нет никакого таланта к мечу, и все же однажды я сумела одолеть его. «Чтобы разбудить талант, нужно не спать тысячу ночей», — с видом знатока заявила я. «Тысячу?» — на милом личике застыл ужас. Я рассмеялась и почувствовала, что и сегодня госпожа Линь изрядно обогатилась. Чей-то взгляд неотступно следил за моими движениями. Я поспешила закончить урок и уйти, но уже на пороге меня догнала служанка Лань Фан. Тетушка Лань так сладко улыбалась мне, что я сразу почувствовала недоброе. «А Фэнь, девочки просто обожают тебя!» Я улыбнулась в ответ. «Твоя игра и правда подобна сладкому аромату, на который слетаются прекраснейшие существа». Я все еще улыбалась. «Прекраснейшие существа и деньги». «Хэши хочет услышать твою игру». Как когда-то ее Эгуан сводила людей с ума всего несколькими нотами, ты теперь способна так же. Боюсь, вынуждена разочаровать всех жаждущих. Вскоре я уеду, а если буду тратить время на свою игру, не успею ничему научить ваших девушек. Мне и правда посчастливилось заполучить тебя. Меня лишь мучает совесть, что я плачу тебе сотни, когда за одну свою игру ты могла бы получить тысячи. Она следила за моим лицом, надеясь, что эта сумма заставит меня поколебаться. «Тогда считайте это моим подарком вам!» Ланьфан вздохнула. «Афэнь!» Она ласково взяла меня за руку. «Я лишь...» «Пустое. Скажу тебе прямо. Один господин хочет услышать твою игру». «Лишь один?» Я усмехнулась. «Он готов заплатить тебе очень много. Просто за возможность услышать одну песню. Лишь одну?» Я могла предложить всем желающим одну удивительную мелодию, но только сыграть ее мечом, на последней ноте перерезав им горло. «А Фэнь, всего одна песня за дождь из монет. Тетушка Лань, ты и сама знаешь, сегодня я не откажу этому господину, завтра другой предложит тебе не пробудить дождь, а весь твой пруд засыпать монетами. Афэнь, этот господин хоть и не назвал своего имени, но сказал, что ты непременно согласишься. Не назвал имени». Ланьфан покачала головой и положила передо мной предмет, завернутый в белый платок. Я коснулась холодной ткани и вздрогнула. Безымянный господин передал нож, которым ранил меня Сяо Хуань в нашу первую встречу. Нож, который я вернула ему со словами «Если когда-нибудь я буду нужна тебе, пришли его, и я найду тебя». Мое первое обещание. Второе данное ему я уже нарушила. Я ушла, не простившись с ним. «Видимо, сегодня и правда небо разразится дождем». Я улыбнулась, сдерживая дрожь. «Скажите ему, что я приду. Где хочет встретиться этот человек?» «Здесь». Я кивнула. «Когда?» «Сегодня в час собаки». «Час собаки с 19.00 до 21.00». Ланьфан не могла поверить своему счастью и моей изговорчивости. Ее взгляд скользил по ножу. Она пыталась понять, что могло заставить меня передумать, и можно ли вновь использовать этот трюк. «Афэнь, ты и правда...» За этим должны были последовать уверения в моей доброте, благоразумности и еще в чем то чего у меня никогда не было. Я взяла нож и вышла. Только когда Мэйли догнала меня и коснулась руки, я поняла, что сжала лезвие, и по моим пальцам струится кровь. «Ты правда согласилась?» Девушка дергала меня за руку, требуя ответа. «Правда?» Я кивнула. Меня окружили крики взволнованных девушек. «Тогда я помогу тебе подготовиться. Наряд, сестрица, я знаю, что я дам тебе...» Я рассмеялась, чувствуя, как ко мне подбирается дрожь. Мне и правда нужно было подготовиться к этой встрече.